Глава двадцать Комсомольский суп. Осмотр люка, окрестностей и вообще пола дал странные результаты. Может, стоило сначала все осмотреть. Несколько слабых электрических контуров я обнаружил, как и систему входа. Но вот лазить носом по пыльному полу я бы вряд ли стал без советов светы. А именно это и принесло непонятный результат. И совсем не поездецы. Что там? — нетерпеливо уточнила Света. — Непонятно там, — ответил я чуть ли не носом, тыкаясь в пылюку купола. — Что-то живое, похоже. И здоровое какое. — Живое? — недоуменно переспросила Света. — А где и какой формы? — В том-то и дело, что никакой, — растерянно констатировал я. — Под крышкой сервисного люка считай по всей площади помещения. Жор. «А ты подробнее рассказать можешь?» — похлопала Света за творами веками. «Можешь. Что-то электроактивное, именно живое. Но слабо живое. Может и растение, конечно. Но для растения слишком сильная электроактивность, а для животного слишком слабое», — ответил я, пребывая в недоумении и носом в пыли. «Потому что под крышкой люка было именно такое. Непонятно что». Не двигалась, но проявляла электроактивность, свойственная живому. «Жор, ну понятно же. Если не растение и животное, то гриб. Плесень какая-нибудь завелась под люком». «Может быть, но что-то ее дофига». «Ладно, активные электроконтуры техники есть», — разогнулся я. «Защитных систем не видно. Давай пробираться внутрь». «Защитные системы в мастерской?» скептически поинтересовалась андроид. «Свет, вот получить пулю в лоб или нашинковаться оборонным лазером можно очень быстро. А потом жаловаться. Непонятно где, непонятно кому, за нарушение ГОСТа и прав человека», — хмыкнул я. «Прав ты, прав. Давай быстрее. Интересно, что там?» — отмахнулась от моих слов Света. И вот она меня в раздолбайстве, ну, примерно в нем, обвиняла. Женщины, даже из металла, всегда женщины. Впрочем, в этом и их сила, философски заключил я. Только непонятно какая. Подошел к люку, прямоугольник металла, присыпанный пылью, два на полтора. Поводил ботинком, расчищая от пыли. «Детектор ищешь?» уточнила Света, изобразив на лице некоторую брезгливость, но тоже начав нагибаться, отчего абрис ее металлического зада стал мне мил и привлекателен. «Его!» — согласился я, отрывая взгляд. «Должен быть по логике. И я сам, не пачкайся». «Спасибо. А зачем тебе детектор? Тут же допуск должен быть на служащих мастерской». «Я лейтенант», — с некоторой гордостью озвучил я. Все необходимые изменения в идентификатор красноармейца внесены. Экзамена, конечно, не сдавал, — признал честный я. Но полевой патент действителен, так что доступ есть практически везде, кроме объектов особого режима. А тут он вряд ли, — кивнула света. Вскоре детектор нашелся. Экранированный, слабый, у приемник-передатчик, считывающий данные с обживленного в плечо идентификатора красноармейца. Не слишком удобно, конечно, — скрючился я поддерживаемый светой за руку. Ну, если, например, руку оторвет. И такое бывает. Вот и помещен идентификатор фактически над плечевым суставом, а радиус радиообмена — дециметр для безопасности и секретности от шпионов и врагов. Электроконтр детектора пусть слабо, но наблюдался. Так что сквозь пыль тускло разгорелся желтый огонек ожидания — через несколько секунд сменившийся красным, полного доступа. И люк со скрежетом стал уходить под станину. «Сработало», — очень наблюдательно заметила Света, помогая мне подняться. Ну, я фактически повис на ней, чтоб не корячиться и не валяться на пылюке. Но она андроид, так что проблем не возникло. Удержала и приподняла, поставив на ноги. Я ее поблагодарил кивком и даже не стал говорить про женскую логику, ни по-комсомольски это, половой шовинизм проявлять, хотя и забавно иногда на женщин с их мышлением посмотреть и послушать. Только вот как и зачем? Эту логику андроидам прикрутили. Да пофиг, но зачем? Как? За люком обнаружилась крутая лестница, а на стенках внизу, подмигивая, начали разгораться световые панели. Света было дернулось спускаться, но я ее остановил. «Есть внизу что-то опасное», — начала она. «То это защитные системы экранированные. Вряд ли они тут есть. Но если есть, я не рискую. А ты — да», — отметил я. «Допустим. А если впереди что-то живое?» «Свет, смеешься. Тут не открывалось ничего пару сотен лет. И живое я увижу. Хотя ты стрелять умеешь?» Естественно, тогда возьми гада, прикинул я, и иди в паре метров позади. Так и начали спускаться. А вот после лестницы обнаружилась вертушка пропускная. И это чертовски интересно. Свет, знаешь, что это значит, потыкал я пальцем в вертлюге. Что мы их перепрыгнем? Нет, то есть может и перепрыгнем, конечно, признал я. Но главное, это проходная. «Допуск к технике уже по специализации». «А это значит пропускной пункт». Он, догадалась Света, и указала на слегка отличающиеся стальные полосы на фоне стальной стены. «Видимо, да. Откроем вертлюги, а на КПП, может, и полезное что-нибудь найдется», ответил я, оглядывая электроконтуры стены. Детектор обнаружился, причем в нормальном месте. На высоте полутора метров так что для детектирования пришлось просто присесть. А вот диодов, как и положено на военном объекте, не было. Как и внешне, где детектор, не понять. Или знаешь, где он, тогда и опознавайся, а если не знаешь, то нечего тебе тут делать. Но допуск Летёхи сработал, так что после секундной заминки стальные шторы и дверь убрались в пазы стены. «Уже не зря сюда попали». Довольно констатировал я, засунув физиономию в комнатушку КПП. «Это арсенал?» «Ну какой арсенал, свет? Табельное оружие на вахте, оружейная пирамида», «довольно», — отметил я, разглядывая четыре знакомых карабина в пирамиде за решеткой. «А у тебя вообще данных по Красной армии нет?» «Только общие, внутренние структуры и прочее нам не давали. Министерство обороны, другая линия подчинения» а андроидов в красную армию вообще не брали, вроде, подумав, озвучил я. Не брали? Разве только в адъютанты верховного командования? По дурацки как-то. Ну да что уж, хмыкнул я, подходя к решетке и отпирая пирамиду идентификатором лейтенанта. Укороченные, констатировал я, открывая блок пирамиды. Но стволы сменные есть. Это хорошо. А вот гранат нет вообще. Да и запаса маловато. Ну ладно, уже неплохо. Довольно заключил я, разложив карабин автоматический Глебова на стойке КПП и приступив к замене ствола. Благо, синтез маска прекрасно сохранилась. И патроны были произведены после 70-х. Тогда нитропорох ставился простой. Пару сотен лет бы не прожил. А тут полоска золотистая на каждом патроне. Пять сотен лет боеготовности по ГОСТу. Поменял стволы с укороченных на стандартные на паре карабинов. Набил нам со Светой по паре обоим. Патронов мало было, но мало по нормативам. А так — три сотни в коробках с остальным сердечником, бронебойных. Нормально, в общем, не пугач типа гада, довольно заключил я. Собрал добычу в рюкзак, потопали мы дальше. И удача! Четыре платформы в небольшом ангаре-мастерской. Одна даже стоит на лифт-стенде под створами люка. Это мы удачно зашли. Обошли мы его, поразглядывали пристально. Но ничего, кроме монтажных станин и платформ, не обнаружили. Видимо, их в соседней мастерской собирали. Досюда они своим ходом добирались. Блок 2,5 на 3,5 метра рамы, на ней ходовая турбина, атомная батарея и все. Разве что рычаги управления и пластиковая сидушка, типа велосипедной. Что смонтировать, что снять, пара минут. Так, шасси — это очень хорошо. Но что голые — хреново, — констатировал я очевидное. Ладно, иметь шасси и не иметь шасси — разница в целые два шасси. И на обмен? Хотя нет, красноармейская сама себя оборвала света. «Угу!» — кивнул я. «Атомная батарейка блокируется, турбина блокируется. Нужен идентификатор красноармейца. Да и фонят они свет. Не сильно, но на обмен не подойдут. И кабину надо будет. Стоп!» — сам себя оборвал я. «Для начала я проверю, какая из них получше сохранилась. В идеале, конечно, все. Но плесень эта...» — потыкал я в потолок люк, на что света понятливо кивнула. «Тут стенды есть. Если что, перекину турбину или приводы», — размял я пальцы. «Жор, я тогда отойду на минуточку? Тут же безопасно». «Да тут фиг спрячешься, барахло», — улыбнулся я. «Мужлан», — надулась андроид, — «у меня даже временной синтоплоти». «Понял, прости, дурака», — с извиняющейся улыбкой поднял я руки. «Вот то-то», — гордо задрала нос Светка, утопав из мастерской. И попой повиливала так... «Завлекательно очень», — хмыкнул я. «Ну и ладно, надо перебрать технику». В общем-то, перебирать ничего особо не пришлось. Плесень и прочая гадость до мастерской не добрались. Ходовая настоящая на лифте платформе была в отличном состоянии, батарея на 98% полна. Разве что пару колес перекинул. Вроде и целые, но чем-то не понравились». «Светки не было, ну и не удивлюсь, если не будет еще долго. Тут даже женщины не скажешь. Сам понимаю, что если бы меня, например, с дырками БАППХ оставил после операции, я бы тоже бегал, суетился, чтобы их прикрыть. Даже если бы людей не видел. Просто для себя. Ну и торчать тут, ждать Светку желания нет. А с ней за барахлом идти слуга покорный» до ночи проволандаемся, будет всякое а мне идет жора знаю я ученый а значит надо шасси поднимать и выгонять проверить ходовые качества ну и прикинуть где кузов достать и какой или вообще самому делать его придется как у тех что раньше на глаза попадались ладно разберемся правда это плесень между люками не то чтобы пугает но ведь у гваздает все Черт знает, в каком она виде, но шасси от нее не укроешь толком». «Ну, хоть сам не угваздаюсь», — решил я, дергая рычаг раскрытия створ и втопив из мастерской. Сочный такой противный хлюб за спиной показал, что это я правильно сделал. Заляпало все знатно, а плесень, судя по звуку, слизь. Не люблю я слизь, ну да ладно. Всунул физиономию в мастерскую, Все заляпано пакостью, белеса прозрачной, и запах такой кислый, неприятный. И на полу пакости этой много. Ну ладно, шасси подниму, а там разберемся, как очистить. И хорошо, что прибарахлился нормально, а то в комбезе техника по этой дряни топать было бы противно, рассуждал я, идя к пульту управления подъемником. И тут меня просто схватил ступор, натуральный столбняк. Слись. Это был слизень с омерзительными шевелящимися рожками, противный штоб его моллюск. Вот просто ступор напал, все внутри сжалось от омерзения. На секунду, но эта мерзость просто дернулась, и я оказался в ней. Опасная для слизистых щелочь. Активируется протокол «Ясный взгляд» в защитном варианте. Красная надпись промелькнула в темноте закрытых глаз, приведя в себя. Вокруг было мокро, холодно и склизко. Эта пакость вокруг меня, и, судя по легкому покалыванию кожи, не здорово это ни черта, не говоря о том, что я внутри моллюска. Моллюска!» Чудовищным усилием задавил наваливающуюся панику, с опасением открыл глаза. «Нет, нормально, вижу. Но пакость, что я увидел, лучше бы не видеть». И лучше бы ее вообще не было. Я бултыхался в молочном желе киселе гигантского омерзительного слизняка, собравшегося с пола. Видно, через него было хреново, но видно, да и свет проникал. Попробовал порыпаться, поплыть, бестолку. Держит, точнее, просто восстанавливает свою мерзкую слизистую плоть. Сдернул с плеча карабин свой автоматический. С трудом водя стволом в пакости, стал наводить на какие-то темные пятна в слизнике, Навёл, выстрелил, да всю обойму расстрелял, бестолку. Сам гидродинамическим ударом больше получил, хорошо не вырубило. А времени все меньше. Опять наступала паника. Тем временем в мастерскую вбежала Светка в каких-то ярких тряпках. Подбежала к краю слизняка, постаралась что-то сделать манипуляторами, Бестолку, железо просто проходило сквозь смыкающуюся плоть. Распрямилась, замерла на секунду и убежала. Бросила? Не знаю, не до того. Я скоро задохнусь, мать-перемать, в кишках мерзкого, склизкого, отвратительного слизняка. Ну уж нет, стройбатовцы не сдаются. Последняя мысль промелькнула вспышкой, шуганув опять навалившуюся панику. «Стройбат! саперная лопатка универсальная, ненаглядная! Выручай, родимая!» — подумал я, сдергивая СЛУшечку с пояса. И активировал режим гриля. Слизняк заколыхался, меня замотало. «Не нравятся твари!» — порадовался я, сжимая зубы и стараясь держаться от штыка СЛУшки подальше. И так припекало, мягко говоря. Свариться в слизняке не намного веселее, чем стать его обедом. И тут вбегает Светка со здоровенным мешком с надписью «Соль», разрывает и начинает горстями кидать в слизняка. А я еле удержал рот закрытым, не нахлебавшись слизи. Меня все-таки достала истерика, хоть в виде неудержимого смеха. Меня, блин, готовят в слизняке. И солят по вкусу. Но, видимо, то ли слизняк пропекся достаточно то ли еще что, но слизь вокруг стала терять упругость и просто растекаться. И через минуту я стоял в луже слизи, сморкаясь изо всех сил, выдавливая слизь из всех дырок разом. И, наконец, с сипом вздохнул, прогоняя черные точки перед глазами. А потом просто упал на бок, дыша, как перепуганный хомячок. И дрожа. Била дрожь, сил что-то делать не было. Мозг отключился. В себя меня привела тряска за плечо и повторяющийся Светкиным голосом вопрос. «Жора, Жора, что с тобой? Ранение? Где?» «Все со мной», — стуча зубами, ответил я. «В порядке. Почти. Сейчас пройдет. Это у меня...» — замялся я. «С детства. Фобия. Астраконофобия, чтобы ее...» «Боязнь моллюсков? Не совсем, но да». Ладно, Свет, я почти в норме, стал потихоньку приходить в себя я. Вот же мерзость, как смог отряхивал я с себя слизь, и светка помогала, железная она умница. А я ее хоть разглядел. Яркая летняя рубаха, штаны в обтяжку, сапожки на каблуках, широкополая соломенная шляпка. Тебе идет, сообщил я, окончательно приходя в себя. Спасибо, явно довольна выдала света. А ты сейчас как? — Да нормально. У меня совсем плохо с щупальцами и клешнями. Остальное терпимо. — Ты вот что скажи, — заинтересовался я. — Ты зачем меня, ну, слизняка солила? — Так их соль растворяет? — недоуменно ответила Света. — Это как? — озадачился я. Натрий хлор вступает в реакцию. Слизняк умирает. — Это же все знают, — удивленно посмотрела на меня Света. — Ничего про этих гадких моллюсков не знал. «Зря, наверное. Надо будет побольше соли с собой носить. И какая скотина-то! А ты плесень, плесень!» «Прости меня, дуру грешную! Я таких мутантов не видела!» С шутовским поклоном выдала Светка. «Это ты прости. Сам тоже про плесень подумал. Кто ж знал?» «И оружие. Да ничем как не помог!» — хмыкнул я. «Самого чуть не прибило. А слизняку пофиг!» «Хорошее оружие нужно», — покивала Света. «Я же говорила. Пчелы, вот слизняки эти, карабин хорошо, но мало. А про Сибирь и говорить смешно». «Верю и поддерживаю», — озвучил я. «Нужно больше оружия и соли». И до вечера выковыривали и очищали тряпками шасси и меня. Ну и воды нашли на складе в герметичных бутылях. Фонило слегка, но хоть отмыться смог. Светка все настаивала, чтоб разделся, с каким-то нездоровым энтузиазмом. Может, мне показалось, конечно, но раздеваться я не стал, на всякий случай. Так в барахле и помылся. А уже в темноте рассказал, потому что очень Светка интересовалась, что за фобия, с чего. Да глупость вообще-то. Ну как, знаешь, этих гадких кальмаров скрестили с крабом для повышения вкусовых качеств. — Не слышала? — помотала Светка головой. — Был провальный селекционный проект. Гадость неимоверная. Куча щупалец на крабьих ногах. Аж передернула меня. С клешнями, слабыми, но здоровыми мясными. И амфибия это вышла. Мерзкая тварь, в общем, и для народного хозяйства ненужная. Но в океанариуме их показывали. Диковинка. — И? «Ну, мне лет шесть было, от родителей убежал, через перила перегнулся посмотреть, ну и навернулся к этой твари». «И что?» — погладила меня по руке Света. «Сожрали меня, Свет, с серьезной и трагичной физиономией озвучил я, а потом фыркнул. Да ничего, но искали меня полчаса, и все эти полчаса эта тварь по мне щупальцами елозила, клешнями мяла». Все тело в синяках от присосок и клешней было. Но это ерунда. Страшно было очень. Мне эти полчаса вечностью показались. Ну и фобия. Неизлечимая, говорят. То есть вроде справиться привыкнуть можно. А может и нельзя. Ну, вообще, очень хотелось справиться. И в черноморских подводных городах побывать. Но как-то не сложилось. А сейчас... Ну да ладно, прорвемся. И завтра надо будет нормально поговорить и план составить. Засыпая, прикинул я.